Очевидное – не всегда очевидно. В истории цивилизации было множество потрясающих изобретений, например, атомная энергетика. Бомбардировка радиоактивных атомов нейтронами, чтобы начать цепную реакцию – это ли не чудо? Но множество изобретений чрезвычайно просты. Смотришь – и все сразу понятно. При этом иногда люди удивительно долго не могут заметить очевидного. Взять, к примеру, колесо. По-русски говорят «давайте не будем заново изобретать велосипед», а по-английски про колесо так говорят «let's not reinvent the wheel». Казалось бы, что может быть более очевидно, чем колесо. Выясняется, что это не так уж очевидно. В доколумбовой Америке не было колесных средств передвижения. Там были высокоразвитые цивилизации – от Ацтеки, Майя, Инки, Джигурда, но телег, колесницы, повозок у них не было. Но что удивляет? Можно поехать в Мексику и сходить там в музей, посмотреть на индейские игрушки. Так вот, у игрушек есть колеса, типа животных, которых можно катать по полу. Представьте индейца, который смотрит, как его ребенок катает что-то по полу. Зачем этот индейец вместо того, чтобы возить тяжелые камни в телеге, волочит их по земле или передвигает, подкладывая бревна? Почему не сделать повозку? Загадка. Выходит, это не так уж очевидно. Некоторые не могут в это поверить. Ходят и вслух заявляют, не верю я, что в Америке не было колеса. Для них у меня есть еще один пример. Для молодых читателей он будет особенно поразителен. Сейчас почти у всех чемоданов есть колеса, и нам кажется, что они были всегда, но до 1972 года колес у чемоданов не было. Вашим родителям приходилось таскать чемоданы за ручку, которая имела свойство отрываться. А в 1972 году некто Бернар Сэдоу изобрел, только подумайте, изобрел чемодан на колесах и получил на него патент. У его чемодана были четыре колеса и лямка, чтобы его катить. Это было совсем недавно. То есть он вдруг подумал, почему бы не приделать колеса к чемодану? Ну и приделал. Потом он ходил по магазинам, и никто не хотел выставлять его товар. Он писал, что встретил стену непонимания, магазины сурово отказывали ему. Казалось бы, хорошая идея, да? Но продавцы говорили, никто не купит ваши дурацкие чемоданы. На станциях и в аэропортах полно носильщиков, и никакие колеса не нужны. Кроме того, многие люди, особенно мужчины, стеснялись катить чемодан вместо того, чтобы его мужественно нести. Потому что в 1972 году мужчина, который катит что-то за ремешок, считался неудачником. То ли дело сейчас, надел носки под сандали, сразу уважение вызываешь и почет. У того чемодана была проблема. Когда тянешь эту лямку, чемодан яростно виляет и постоянно норовит завалиться в канаву. Но какие-то 25 лет назад пилот Роберт плат придумал новый дизайн, который и запатентовал в 1991 году. Вместо четырех нижних колес он приделал два, но сбоку. Такой чемодан тащат не вдоль, а поперек, потому что у него более стабильная основа. Вместо лямки он придумал жесткую рамку, которая ловко засовывается внутрь. Плюс его чемодан достаточно узок для того, чтобы его можно было катить по проходу самолета. Роберт назвал его «роллэборд», ну, типа он катится на борту, «бартокат». А сейчас мы на него говорим просто чемодан, потому что других-то почти не осталось. так вот. Это произошло лишь в 1991 году. Теперь это очевидно. У всех эти чемоданы. Но почему их раньше-то не придумали? По-видимому, это не так очевидно, как кажется на первый взгляд. Возможно, тут дело в психологии, а точнее в таком явлении, как фрейминг. Мы знаем о конкретном применении какой-либо вещи, и мы подсознательно уверены, что это умно и правильно. На эту тему есть известная задачка про свечку и коробку с канцелярскими кнопками. Придумал ее некто Карл Данкер. Задачу, Карл! Придумал! В комнате стоит стол, и вам нужно закрепить свечу на стене, чтобы воск не капал на стол. Если думать шаблонно, то решить ее очень трудно. Но как только вы узнаете решение, оно кажется элементарным. Погуглите эту задачу, только попытайтесь ее сначала решить, а не искать ответ сразу. Сделаем паузу на этой мысли. вещи которые кажутся очевидными, Не так уж очевидно.